Глава двадцать седьмая Гарги – твари, искусственно выведенные магами дроу около десяти веков назад. Крайне опасные и ядовиты с первых минут рождения. Репродуктивные функции может выполнять любая особь, причем период созревания плода в утробе редко превышает три седмицы. Окраска смешанная. Могут сливаться цветом с окружающей обстановкой. К магии полностью иммунны, Кроме магии иллюзии, магии огня и крови. Способ передвижения – левитация. Пси адны. Изначально гарги выполняли роль бойцовских псов на аренах храмов Лос. Но после ряда трагических событий в нескольких храмах было принято решение истребить этих существ. Решение совета храмов Лос было выполнено лишь частично, поскольку нескольким особям удалось скрыться. Интеллект взрослой особи ничем не уступает разуму взрослого дроу. Способны объединяться в стаи для достижения определенных целей, но чаще предпочитают жить небольшой стаей, не превышающей 5-6 особей, полностью невосприимчивы к холоду. Местом обитания выбирают заброшенные пещеры или здания. Любой, встретивший Гарга и оставшийся в живых, должен незамедлительно передать информацию в любой храм Лос. Из справочника по фауне гряды Дон-Мор. Спасибо, наставник! Зыркнув на него из-под лобья, я развеял мечи. Отличная прогулка получилась. «Вот если бы ты не дерзил», шумно отхлебнув травяного настоя из пиалы, он поставил ее на стол. «Я бы поверил. Садись уже. Умаился, наверное, как кобра, обосранный бегать». «И зачем это было?» Пропустив мимо ушей очередную насмешку, я не спешил присаживаться. Вот не хотелось мне сидеть и с ним по душам разговаривать. Достал он уже. Конкретно достал своими идиотскими методами. «Ну, то, что ты невнимательный, я уже давно замечал», — покивал головой Мэтр. «Но что, глухой, тут ты меня удивил». Настав. «Сядь, я сказал», — внезапно гаркнул Мэтр, и ноги сами меня понесли к столу. «Это первый и последний раз, когда я вынужден повторять». «Это понятно?» «Понятно», — пробурчал я, внутри кипя от негодования. «А будешь выделываться?» — тон Метра стал угрожающим. «Отправлю к Вишняку, пусть он тебя дурака учит». «Кто такой Вишняк?» «А ты у охотников потом поспрашиваешь. Есть тут у нас еще один наставник великий», — презрительно хмыкнул Метр, «С большим жизненным опытом». Но то потом, а сейчас рассказывай мне, как ты умудрился проиграть хассарагу. На рассказ ушло не более трех минут, в течение которых старик сосредоточенно слушал с показным равнодушием на лице, будто делает мне великое одолжение. Замолчав, я взял в руки свою пиалу, чтобы сделать глоток отвара. Позор моим сединам, в который раз уже повторил наставник. Вот скажи мне, мегавайт. Ты когда начнешь думать головой? Иногда мне кажется, что тот котелок, из которого у тебя уши растут, нужен только для того, чтобы в будущем на него шлем одевать. Я молчал, чтобы не спровоцировать его на новую волну крика, ибо видел, он был крайне раздражен. А раздраженный метр это прямая путевка в какую-нибудь особо зубодробительную тренировочную комнату, как в случае с этими гаргами. «Чего?» «Зуба дотроби...» «Тьфу ты!» — сплюнул Мэтр, снова бесцеремонно забравшись мою голову. «Понапридумывают слов, а ты потом язык ломай. И вообще, кто тебе сказал, что у гаргов было сложно? Ты даже не смог убить за двенадцать часов ни одного. Вместо этого ты, как умалишенный, носился по полигону, будто тебе в портки углей раскаленных насыпали. Позорище!» Хлопнул по столу наставник. «Ни одного! Как так?» «А как я должен был это делать?» «Огрызнулся я. Мечами бросаться?» «Говном бросаться!» — рявкнул Метр. «Тон, смени! Прошу прощения!» «Видишь метлу в углу?» Наставник указал на другой конец комнаты, где по соседству с совком, деревянным ведром и тряпкой стояла метла с поломанной, но увесистой ручкой. «А метла здесь причем? «Нужно осколки смести!» Мэтр нехорошо улыбнулся, а пиала с отваром, которую я держал в руках, внезапно разлетелась на кусочки, облив очень горячим содержимым мои ноги. От неожиданности я вскочил, опрокинув табурет. «Похвально видеть такое рвение!» Мэтр благосклонно кивнул. «И для ускорения!» В спину будто веслом ударило, сняв несколько десятков хитов, отчего я чуть не пропахал носом пол в комнате по направлению к искомой метле. Пока что-то невидимое било пиало и пинало меня в спину, наставник преспокойно пил чай, насмешливо поглядывая из-под кустистых бровей. Ни на миллиметр не сдвинувшись в мою сторону, не было никаких кастов, произнесенных заклинаний или иных визуальных проявлений воздействия на меня. «Как вы это сделали?» — спросил я через минуту, когда полностью смел осколки в щербатый деревянный совок. «Это телекинез?» «Не успел я договорить, как метла в моих руках решила зажить самостоятельной жизнью». Требовательно дернувшись, хозяйственный инструмент четко обозначил свою позицию отпустить его. Разжав ладони, от с удивлением уставился на метлу, которая, несколько раз крутанувшись в воздухе, метнулась к потолку и начала шустро собирать паутину с пылью. «Даже орудую я ею под ускорением, все равно бы проиграл в скорости уборки». «Рот закрой», – ухмыльнулся мэтр, – «а то муха залетит». «Но как?» «А вот и ответь мне сам. Потом ответь, зачем я на тебя трачу время? Зачем я вожу тебя по пустоши? Зачем я обучаю тебя новым приемам, которые ты даже не удосужился начать развивать? Зачем?» Каждый вопрос звучал как полноценный упрек. По сути, они ими и являлись поскольку я только сейчас вспомнил о наличии у себя умения, которое не так давно открыл мне наставник, которое я так и не удосужился использовать, постоянно занимаясь какой-то беготнёй. Открыв описание обилок, я нашёл его и внимательно перечитал. Морок. Класс редкий. Мастера мглы всегда славились умением напрямую оперировать мглой, не нарушая при этом законов порядка. Прикоснувшись единожды к этому знанию, вы станете ещё ближе к мгле. Расход. Тысяча единиц маны за одну секунду действия умения. Откат пять минут. Ранг первая ступень. Ограничение. Умение не действует в храмах других фракций. Не может быть использовано против классов жрец-паладин. До следующей ступени развития ноли ста. «Да неужели?» – сплеснул руками мэтр. «Догадался-таки. Не прошло и нескольких лет». Я же стоял и продолжал раз за разом перечитывать описание не понимая, как можно его было не использовать. Продемонстрированные метром фокусы – самый настоящий чит. Дистанционные атаки, скрытые удары из мглы, оперирование предметами с помощью этой обилки ничем не отличается от классического телекинеза, за исключением нескольких мелочей. Я уже хотел активировать умение, попытавшись сформировать что-то наподобие того конструкта, который помог мне в роще взять в руки камень души плачущей Мары. Только тогда я использовал мглу, чтобы нанести на ладони, представив ее сажей. А наставник только что показал совершенно иной уровень владения мороком. «Раз понял, тогда для тебя не составит труда собрать осколки, не прибегая к помощи своих кривых конечностей». Оставленный мной совок с осколками плавно взмыл воздух, покачиваясь. Резкое движение, и осколки со звоном разлетаются по комнате, перечеркивая мои недавние результаты уборки. Сделав кульбит в воздухе, совок метнулся в угол, где через несколько секунд к нему присоединилась и метла. «Каждый осколочек отдельно!» — почти пропел наставник. «Можешь приступать! Хотя...» — услышав мой тяжелый вздох, он прищурился. «Я могу избавить тебя от этого занятия, если ты мне ответишь на один вопрос». «Какой вопрос?» – стрепенулся было я, но тут же паник. «В искусстве подлянок этому деду равных не было, так что я уверен, вопрос будет из той же категории. Если ты мне скажешь точное количество осколков, которые здесь валяются, то сможешь уйти. Взамен я научу тебя одному умению», – протоптался по моим надеждам мэтр. Ну да, вопрос и правда простой. Поджав губы, я осмотрелся. Некоторые куски пиалы размером едва ли достигали горошины. Так что здесь без вариантов. А вы можете сами ответить на него? Вместо ответа он прикрыл глаза, и я с изумлением стал смотреть на самое настоящее волшебство, которое разворачивалось передо мной. Все осколки, беспорядочно валявшиеся на полу, вздрогнули и разом плавно поднялись в воздух остановившись примерно на уровне моей груди. Напоминая беспорядочно суетящихся муравьев, кусочки чаши сначала собрались в небольшое облачко, а затем устроили самое настоящее броуновское движение. Сначала было сформировано донышко, на которое я ставил пиалу. Затем осколок за осколком с тихими щелчками стали формироваться борта пиалы, будто картинка набирается из пикселей, каждую секунду улучшая разрешение. Чаша принимала свой первоначальный вид. «Я стоял полностью ошеломленный происходящим, так как понимал, ледяные заклятия, файерболы и прочее барахло даже не стоят и близко с тем, что сейчас творил Мэтр. Шар может каждый идиот швырнуть, а вот собрать из мельчайших осколков в воздухе разбитое изделие, контролируя каждой магией, это практически невозможно. И ладно поднять всю кучу в воздух. Ты найди за несколько секунд изначальное место каждой частички». Поверни ее в пространстве, чтобы она точно состыковалась с таким же кусочком соседом и, продолжая контролировать их положение, собирая изделия дальше. Спустя полминуты совершенно целая пиала окуталась тонкой пленкой мглы и подплыла к метру, который так и продолжал сидеть с опущенными веками. Наставник протянул руку, и пиала мягко в нее опустилась. «У меня нет слов, мастер!» И это было действительно так. Я даже не мог представить, с чем можно сравнить такое хирургическое мастерство. В голову лез довольно пошловатый анекдот про проклейку обоев оставшимся без работы врачом. Но метру я его точно рассказывать не буду. Это как сравнить ветеринара с нейрохирургом. Не поймет. Тем временем со столешницы в воздух взмыл заварной чайничек. Подлетел к метру и снова наполнил пиалу. Самое удивительное, что плотно скрепленные мглое осколки не спешили расползаться надежно удерживая жидкость в пределах пиалы. Сделав глоток, мэтр открыл глаза и спокойно произнес. «Двести шестнадцать! Двести шестнадцать осколков!» Пиала поплыла в мою сторону. «Наставник, позвольте выразить свое восхищение. Это было просто шедеврально. Такого я еще не видел. Поклонившись ему от чистого сердца, я продолжил. «Еще хочу извиниться за то, что думал о вас плохо». «Теперь я уверен, что все, что вы делаете, направлено на мое развитие как ученика. Вы меня научите этому». Пиала тем временем продолжала висеть, удерживаясь в воздухе одним желанием Метра. «Это зависит только от тебя», — последовал ответ. «И от твоего желания. Я буду стараться, мастер. Вы действительно лучший». Метр чему-то улыбнулся, кивнул, а пиала, крутанувшись в воздухе, вдруг плеснула мне в лицо горячим содержимым. «Твою мать, дед, ты что творишь?» заорал я от неожиданности, спешно протирая лицо. Пленка мглы перестала удерживать пиалу, и осколки со звоном снова разлетелись по полу. «239!» мстительно произнес наставник. «Дед, значит, да?» Убрав мокрые пряди с лица, норовившие залезть мне в глаза, я увидел довольного метра, который сейчас был больше похож на волка, забравшегося в домик трех поросят торжествующая улыбка старика стала похожа на оскал вы же специально ахнул я оглянувшись на выход по моему я снова попал это не то что вы подумали горестно вздохнул я заметив что метла которая спокойно стояла в углу шевельнулась и медленно поплыла в мою сторону а говорил уважаешь притворно подцокал старикам далив себе отвар выходит что урал нехорошо Свистнув, метла попыталась подсечь мне ноги, но я был наготове. Уйдя от удара, я ломанулся к двери. Толкнув ее плечом, понял, что и здесь ушлый дед меня переиграл. «Да что ж сегодня за день такой, а?» Не сдержал я крика, поняв, что последнюю мысль он тоже услышал. Сзади раздался подозрительный звон. «А я с ужасом увидел, как от каминной подставки отделилась бронзовая кочерга» которая имела твердое намерение присоединиться к метле. Мэтр противно рассмеялся, а вот мне уже было совсем не до смеха.